Глава четырнадцатая. До завтра, решил уточнить призрак, не так уж много времени. Из тебя бы не разобрался. Ментально рыкнул в ответ. Даже пироженки перестали быть вкусными от таких новостей. Я знаю, что у тебя нет этих денег. Благосклонно кивнул Зуев и отхлебнул горячий чай. — Потому ты их отработаешь, сходишь на дельце с Васей завтра. — На дельце? Я сглотнул сухой ком. — Ничью голову веником собирать не придется? Я... Я далек от криминала, Виктор Санч. Так мелкое мошенничество не более. Никого не убивал даже. Но, как сказать, своими руками нет, ставил рыцарь и на мой полный непонимание взгляд поспешил добавить, Те персонажи, что пытали тебя они, они сейчас по дороге в ад. Или рай. Без понятия, я их не провожал. Так что если тебе по ночам будут сниться кошмары с мертвецами, ты не пугайся, пройдет. Прекрасно, просто замечательно. Спасибо большое Атаре. Отныне я знаю, куда тратить деньги, которых нет. Раз уж дар у меня теперь есть, и эта статья расхода закрыта. То есть теперь я буду спускать сотни тысячи рублей на психотерапевта. Хорошо, что я этого всего не помню. Похоже, кратковременная амнезия – лучшее лекарство от бед. «С такими-то друзьями ничего другого и не поможет». «Никаких убийств, ты что?» — отмахнулся старик. «Разве ж я позволю своему внуку опуститься до подобного?» «Фух, спасибо!» — отлегло немного. «Кража со взломом...» «Ничего сложного. Нужно залезть в один дом, там найти ключ от разлома», — спокойно рассуждал главорода, рода, «а затем проникнуть в него и поискать там одного человечка, который решил затеряться. Розлома он не покидал». По тому либо хорошенько спрятался либо уже мертв при нем очень важные документы они то мне и нужны вопросы класс у меня все тело вспотело от одной мысли что мне предстоит сделать Эм, а, а в разлом я один полезу «Боже упаси! Я дам тебе команду!» — отмахнулся дед. «Не переживай! Зашли и вышли! Делов-то на двадцать минут! Дедушке поможешь, а заодно и нехорошую историю с тобой забудем!» «Отари! Мы готовы к такому!» Спросил я про себя. «Даже если бы и не были готовы, то я бы сказал, это необходимо». Его глаза блеснули золотым огнем. «Нам нужно пополнить запасы жизненных сил. Если Олег прав, то у нас осталось всего двенадцать лет». По сути, одна серьезная драка с небольшим лечением. И все. Конец истории. Так если ты будешь использовать силы, они же сгорят быстрее, чем мы набьем нужное количество энергии. Меня это волновало. К тому же мы не одни пойдем. Желающие на кристаллы найдутся. «Я ха -ха, не буду!» «Давать тебе силы!» — усмехнулся он. «Пришла пора использовать свои. Мое вмешательство лишь на крайний случай. Ситуация пахнет известно чем, но деваться, видимо, некуда. Ладно, и когда мне в пекло бросаться, я умял». Третье пирожное. Хотелось бы чего-то посолиднее, а то сладкое на ночь явный путь к изжоге. Завтра после обеда. Зоев добил чашку чая, но к пирожным так и не притронулся. Я тебе ключик от номера дам. На это же. Там кровать, ванна, интернет, мини-бар, все удобства. Завтрак утром принесут голодным, родную кровинушку не оставлю. На стол легла черная пластиковая карта с гербом номер три. «Спасибо!» — поблагодарил я и засунул карту в карман дырявого худи. «Ну что ж, приятных снов!» Дед кивнул в сторону двери. «Больше задерживаться здесь мне смысла не было. Узнай, где мы можем попрактиковаться в магии!» — встрял Атари. А то завтра худо придется. Черт, а он прав. Виктор Санвич, а, а где тут можно потренироваться? Ну, чтоб никому не мешать и, случайно, чего не спалить. А, так, на крыше, на вертолетной площадке. Добродушно улыбнулся он. Развлекайся, сколько влезет. Много вреда ты не причинишь, полагаю. Это намек на мой цвет глаз? Эх, погоди, дедуля, я тебя еще удивлю. Славно, я тогда пойду. Отсалютовав родственничку, который меня втянул в кабалу, я вышел из кабинета только когда дверь за мной закрылась, смог облегченно выдохнуть. Ну, как облегченно? Встрял-то я конкретно. Ведь знал же, что главное правило азартных игр — вовремя остановиться, не срываться на кураж. Но нет, я поперся хрен знает куда — И поставил все бабло на бой, в котором не шарю против человека, который этот самый бой устроил. Гений мысли, блядь. Пойдем наверх, спросил Отари. Разомнешься перед сном? Эй, да пойдем! Покажешь, что к чему. Амфирового браслета при мне не было, значит, и магия будет неограничена. Видать, сняли во время пыток. Блин, как хорошо, что этот инцидент стерся из моей памяти. Вот всегда бы так, смывать всякое говно из головы, когда тебе хочется. Глядишь, и весь народ стал бы добрее, и ментально здоровее. Я с усилием отпихнул от себя дверь на крышу, сквозняк, тут разгулялся не на шутку, зато как свежо, приятный запах озона, ветер треплет волосы, под ногами влажный бетон и завораживающий вид на Нижеград. Тысяча огней ночного города, пылающий неоном улей, по которому снуют четырехколесные пчелы. Я поднялся на пустующую вертолетную площадку, где была намалевана гигантская белая Н, подсвеченная прожекторами, Красные огоньки бегали по границам посадочного квадрата. Нус, рассказывай, как колдовать будем. Сейчас подумаем. Призрак встал напротив меня, складывая руки на груди и вздернув подбородок, начал лекцию. Итак, солдат, ты... Принадлежишь аспекту жадности, что неудивительно. Вот не надо подколок, а? Помолчи, осадил жестом Атари, и тебе досталась некромантия, что происходит примерно в одном из ста случаев, только Только высокоранговые демоны могут представить такого рода силу, цени это. Но практиковаться мы будем не в ней. — Не в ней? — с подозрением посмотрел на Атари. — А в чем тогда? — О нет, кажется, до меня дошло. Только не задвигай лекции про медитацию познание своего тела через физические упражнения и прочую лабуду отжиматься и подтягиваться я умею а и после чая с пирожными этим маяться не буду я и не про это речь веду рыцарь повернул голову наблюдая как в паре километров от нас парил дирижабль я хочу сказать что мы будем изучать другие грани твоей жадности. — Эм, ты хочешь сказать создание предметов? — Молодец, — похвалил он. — Созидание, а также перекачка энергии и арканная магия. Ты ведь должен уметь за себя постоять. Начнем с базового возведи защитный покров это самая простая магия доступная всем возьми энергию из врат и покрой ею все свое тело представь что принимаешь ванну а энергия это да мыло я потянулся к силе сокрытой в перстне да я не мог расширять лимит своей манны насильно открывая врата шире как это делают маги контрактники но зато я не рискую оказаться в стане поехавших энергия на ощупь теплое но все так же холодящее внутренности как мыльная пена облепила меня со всех сторон необычное чувство будто в пузыре но он никак не сковывает движение напротив я чувствую необычную легкость я для пробы подпрыгнул разок и чуть не навернулся, подскочив на два метра. «Превосходно, мой юный ученик!» Атари засиял и похлопал в ладоши. «Покров — это чистая энергия, потому она тебя не только защищает, но и усиляет. Однако будь у тебя аспект... «Гнева! Ты бы мог этим прыжком проломить пол вплоть до первого этажа!» «Круто! Такое приятное чувство силы!» «Я не мог не кайфовать, потому решил поскакать по лужам еще немного!» «Уху-ху! И как я раньше без этого жил!» «Не очень хорошо!» — усмехнулся рыцарь, — но это в прошлом. Я остановился и для профилактики прописал воздуху двоечку. Черт, намного быстрее! Э -э -э, Теперь-то я смогу набить морду любому одаренному хлыщу, кто на меня косо посмотрит. Сильно не увлекайся. — подал голос Атари. — Покров резервирует твою ману, а значит, уменьшает силу твоих атакующих заклинаний. Сними его пока что. — Ладно, — нехотя согласился я, отпуская концентрацию и чувствуя, как легкость улетучивается, а тело будто становится тяжелым, «И неуклюжим! На этот кайф можно и подсесть!» «Примерно так половина контрактников и становится одержимыми!» Сверкнул вспышкой Атари и оказался вплотную ко мне, так что я чуть не упал на задницу. «Не увлекайся, говорю уже. «Да понял, я понял!» «Следующий урок — арканная магия. Тебе недоступны стихийные элементы, но аркана в умелых руках куда сильнее. Значит, в моих руках она будет предельно бесполезна». «Рано ставишь на себе крест», — махнул рукой Атари, — «ты...» Изучал рунную магию. Да, она же больше как наука. Ну, типа, может использовать каждый одаренный, но это для задротов. Надо учить формулы, рисовать знаки, и тогда, может быть, произойдет чудо и выстрелит фейерверк. Так в школе говорили, но я обычно спал. На уроках. Как же ваша учеба усложняет примитивное колдовство? <смех> Фыркнул рыцарь. Мерлина на вас нет. Вообще-то где-то есть, крякнул я. Самый разыскиваемый преступник мира, так-то. Серьезно? Атари вскинул брови в знак удивления а затем как-то хитро улыбнулся. «Во, старый дает! Надо будет заняться его поисками!» «Ха! Удачи! Его ни одна спецслужба до сих пор не смогла найти, а награды за его голову будет достаточно, чтобы купить половину Нижеграда!» «Ну, я думаю, есть способы его разыскать!» «Стоп!» Ты правда знаешь его, Мерлина? Главного смутьяна и террориста всего земного шара? Да кто ты такой, черт возьми? Я серьезно посмотрел на своего наставника. Рыцарь, вычеркнутый из легенд. Король, чье имя стерли из летописи миров, вздохнул Атари. Какая разница? Это в прошлом. Ай, не хочешь, не говори. Доколопывать не стану, хоть и очень хочется. Вернемся к обучению, как ни в чем не бывало, засиял рыцарь. И начнем мы этот параграф с того, что ты забудешь нахрен все, чему учился ранее, атью! Это легче легкого. Уже забыл. Легко забыть то, что никогда и не знал по существу. Прекрасно. Представь, что твоя энергия — это больше не мыльная пена, а нити обычные, тонкие, которыми Алиса зашивала тебе рубашку. В твоем случае они приятного сиреневого оттенка. Я закрыл глаза и мысленно расформировал поток энергии из врат, находящихся в перстне. Теперь она ощущалась иначе. Натянутой, жесткой, прочной, менее аморфной, но куда более сосредоточенный. Вроде получилось. Теперь, безо всяких формул и рун, представь печать. Спокойный голос Атари вгонял в некий транс. Это очень помогало сосредоточиться. Обычный круг. Перед собой на асфальте метра хватит. Просто представь его и направь на него нити энергии. Задай цель своей манне, чтобы она сковывала всякого, кто затронет ее. Не спеши, все получится. Я попробовал сделать, как попросила Атария мысленно прикинул круг между палок белой «Н» на асфальте, а затем пустил туда нити энергии, которые начали формировать связанный узор. «У меня что-то получилось!» Я неуверенно посмотрел на свою ладонь. Она подрагивала. «Хм, кажется, вышло неплохо!» Атарь обошел получившуюся руну. Не без огрехов, конечно, но и ты колдовал без формул. Так что, молодчина, справился. Спасибо. Так приятно, когда хвалят. К такому и привыкнуть можно. Теперь последнее. Созидание. Это, по сути, хм, дар доступный всем последователям жадности, кроме некромантов. А я только обрадовался. Дело в том, что они его не развивают, попросту игнорируя, как нечто ненужное. Мол, зачем пользоваться ногами, когда есть крылья? Атари говорил все громче и громче, чеканно вышагивая вдоль руны. И это в корне неверная позиция. Созидание откровенно, мощная дисциплина, а в купе с некромантией и вовсе ужасающая. Не вижу связи, если честно. Смотри, вот ты можешь призвать мясного галема. мерзкое. Жуткая тварь из плоти поверженных врагов. Представил? Нет. Покачал я головой, стараясь отогнать тошноту. И не хочу представлять. Так вот, благодаря созиданию ты можешь нацепить на него доспехи, дать булаву и отправить кромсать неугодных. Смекаешь? Да. В одежде он мне представляется более богоугодным, что ли, и менее тошнотворным. Вот говорят, хочешь избавиться от стресса, представь того, кто тебя пугает голым. У меня наоборот. Я предпочитаю одевать всю эту дохлую заразу, от которой у меня мурашки. Бррр, бля, меня аж передернуло. Ты чего-то побледнел, парень. Все нормально. Все замечательно. М -м -м -м. Э -э Пироженка наружу просится. Давай дальше. Говори, чего делать? Вообрази предмет. Щелкнул пальцами рыцарь, высекая яркую искру. Давай что-нибудь простенькое. Например, металлический шар. «Размером в ладонь». «Так, и как мне его воплотить?» «Принцип тот же самый. Берешь энергию, концентрируешь, представляя конечный результат. Сейчас тебе нужен металл. Потом уплотни энергию, давай». М. окей». Я раскрыл ладонь, ощущая редкие капли дождя на ней. Ветер подул в лицо, трепал волосы и худи. Я сосредоточил тепло и энергии в руке. Сиреневая вязь вихрилась в центре ладони, уплотняясь образуя идеальную сферу. Когда я закончил созидание, то почувствовал вес и холод металла, как настоящий. Эх, жаль, нельзя такие предметы продавать. Любой оценщик увидит, что это подделка, которая исчезнет через какое-то время. «У меня получилось!» — ликовал я. «Да, детка, я настоящий маг!» «Сейчас и проверим!» Атарий отошел в сторону И приглашающим жестом указал на мой рунный круг. Бросай, посмотрим, насколько ты силен. Э, ну, задрещат-то меня не держи, уж шарик-то докинул. Я не об этом, кидай давай. Ну, ладно, я швырнул шар, целя... Точнёхонько в центр. Металлическая поверхность Блеснула в свете прожекторов И ударилась о рунный круг. М, чё-то фигня какая-то Яркая, сиреневая вспышка Мне чуть глаза не выжгла, Шарик подбросила метров на пять, А затем впечатала в пол с такой силой, что по асфальту пошли трещины, и часть красных огней перестала гореть вовсе. Охренеть! Только и смог выдавить я даже Атари, которого, казалось, фиг чем удивишь, стоял, разинув рот. «Парень!» — повернулся он ко мне. — Я редко такое говорю. — Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! — раздался за спиной голос. — И не стыдно крушить вертолетную площадку? Священник поднялся на площадку, держа руки за спиной. — А, Оно само как-то вышло, — признался я, смущенно шкрябая затылок. — Да и дедуля разрешил тут. Покуролесить Василий переступил через трещину и точно выверенными шагами приблизился ко мне. «Практикуетесь, ваше благородие». «Ага, вроде того». Я посмотрел на причиненный урон. «Блин, надеюсь, дед мне счет за это не впаяет, хотя сам виноват, раз разрешил». Продемонстрируйте мне свои навыки. Он улыбнулся одними глазами. Я мельком глянул на Атари. Тот отчаянно замотал головой и поставил крест. На мне, на Василии или на моих способностях. Не знаю. Проверять не хотелось. Ну, не уверен, что это хорошая идея. — протянул я. — Да бросьте! Один короткий спарринг. Обещаю, я не причиню вам вреда. — Я не за это беспокоюсь, мужик. Мы тут с Атари переживаем, что я тебя ненароком похороню. — Будь мягче, — настоял Атари. — Максимально. Используй только защитный барьер. «Понял, я понял, не дурак!» «Ладно, — уступил я, — только давайте аккуратно. Если я с вами что-то сделаю, меня ж дед потом живьем закопает». Священник взглянул на тучи, сковывающие лунный свет, и усмехнулся. «Вы...» Так заботливый Веконт. Что ж, он отошел на расстояние десяти метров от меня, встав на другой край площадки. Скажите, когда будете готовы? Бой до первого касания. Я возвел барьер, так, как учил Атари, покрывая свое тело и энергией бездны. Что-то... «Мне не по себе, он же сероглазый, непосвященный, но у меня все равно чувство, что я выхожу на спарринг против чудовища». «Можем, ночи?» Я моргнуть не успел, а священник просто растворился в воздухе. Ощутив резкое дуновение ветра, Я отступил на шаг и наткнулся спиной на рослую фигуру. «Победа за мной!» Шепнул он мне на ухо, хлопнув по плечу с такой силой, что барьер треснул. Какого хрена, когда он успел? Быть не может, что непосвященный может пользоваться силой аспекта зависти с такой силой. «В бою всегда будьте осмотрительны, ваше благородие, особенно на дуэли. Прикрывайте спину ловушками или отражающими заклинаниями. Это не раз спасет вам жизнь. Примите этот добрый совет». «Принимаю», — только и сумел выдавить я, отходя от шока. «Как, как вы это сделали?» Вы ведь не посвященный. Ха -ха -ха -ха -ха. Сила господня мне помогла. Рассмеялся священник. В его серых глазах мелькнули красные огоньки. Ведь я раб Божий, хоть больше и не принадлежу душой к этому миру. Вы кукла? Воскликнул я: "Ха! Мог бы сразу догадаться". Верно, Василий подставил лицо каплям усиливающегося дождя. Рекомендую вам отдохнуть на сегодня, ваше благородие. Завтра предстоит нелегкий день. Да, пожалуй, я отпустил барьер и поманив Атаре. Направился на выход. «До завтра, святой отец!» «Приятных снов, Виконт!» «Мне и впрямь стоит поспать. Потому, прибыв в свой номер, я проигнорировал мини-бар, принял душ и просто плюхнулся в постель лицом вниз». Слушай, а почему ты не продолжил меня защищать, когда появились люди в Зуевах? Они не представляли угрозы. Стреляли чем-то... Как бы это назвать? В общем, чем-то парализующим. Стан патронами? Возможно. Я не знаю названия. Если бы я еще дольше пробовал в том состоянии, велик шанс что я бы исчерпал все лимиты и осталось бы у нас в запасе не двенадцать лет, а двенадцать минут. Справедливо. Я щелчком вырубил свет. «Атари, прости за то, что наехал на тебя в машине. За последние сутки я только и делаю, что накидываюсь на него, а потом извиняюсь. Мне жаль, правда». «Ну не впервой, парень!» — хмыкнул рыцарь, сложив руки на груди. «Просто в следующий раз постарайся мне больше доверять. Я ведь не давал повода в себе усомниться». «Ты прав. Еще раз прости». «Забыли. Тебе это же не сложно, да?» «Ай, вечно портишь момент!» — буркнул я в подушку. «А чего ты...» Мне на крыше хотел сказать, что ты не так уж и бездарен. Ну, эх, тут не поспоришь».